Голова 890. -е. Оберег. Ван Буэлэ прокрутил в голове весь разговор с Сэхояном. Он запомнил каждое слово, спустя какое-то время у него в глазах что-то примелькнуло. Сэхоян сказал, что его семья не может злоупотреблять своей властью без вязкой причины. Сперва он решил, что это была просто отговорка, но теперь понял, его теория была не совсем беспочвенной. Он пытается помешать второму старейшине? Или мне? Ван Буэлэ нахмырился. Внезапно он рассмеялся, а потом закрыл глаза и погрузился в медитативный транс. Шло время, Иван Булатов не стал связываться с Сэхайоном и спрашивать об успехах на поприще пролома пещетя. От его партнёра тоже не было вестей, словно они пришли к негласному соглашению забыть о недавнем разговоре. На одиннадцатый день рукотворная звезда внезапно вспыхнула с небывалой яркостью. После аномальной вспышки всё вернулось в норму. Иван Булатов открыл глаза и посмотрел на солнце. В этот самый момент вторую старейшность секты Небесный Дух в исцеляющем пруду внутри звезды тоже открыл глаза. На его губах появилась улыбка, он медленно поднялся на ноги, культивация внезапно закрутилась с огромной скоростью. От полученных ран не осталось и следа, более того, он стал даже чуточку сильней, это придало старейшнюю уверенность, теперь он точно убьёт Ван Буэлэ, в поисках не наметилось значимого прогресса, хотя он прекрасно знал о пределах возможности местных практиков. Это будет настоящим чудом, если кому-то удастся отыскать его. «Лу-нянь-зэ, твоё время вышло!» Самоуверенно процедил старейшина. Он выполнил магический паз правой рукой и указал пальцем перед собой. Рукотворная звезда слабо содрогнулась, перед старейшиной материализовалась звёздная карта, на ней была изображена система Дух Земли со всеми планетами. В неё тут же проникла прядь его божественной воли, Усиленная звёздная карта и божественная воля покинула пределы звезды и накрыла всю цивилизацию Дух Земли. Божественная воля старейшины стала обыскивать каждую планету, каждую форму жизни. Похоже, она могла видеть сквозь астероиды, не пропускала ни одну космическую пылинку. Однако постепенно уверенность старейшины сменилась гневым обеспокойством. Он нахмырился, божественная воля накрыла всю цивилизацию Дух Земли и проверила её пять раз, но ему не удалось найти Ван Була. впечат точно не сломали. А значит, Лонгнянь занезбежал. Он ещё находился в системе дух земли. То, что ему не удалось найти его, говорило только об одном. Лонгнянь Зи мог практически идеально скрывать своё присутствие от врагов. Тут он не ошибся. Ван Бола мог изменить ауру техники стока. Без культивации вечной звезды его будет очень непросто найти. Более того, божественная воля второго старейшины неоднократно проходила над горой, где находился Ван Бола, не став специально прятаться. Он сидел на вершине горы и бесстрастно взирал на солнце, но Ван Буэлэ знал, что даже с могуществом тела истока он всё ещё находится в очень невыгодном положении. Всё-таки он не принадлежал к цивилизации Дух Земли. Ничто в его жизненной энергии не связывало его с местной цивилизацией. Если бы Дух Земли была обычной цивилизацией, то ситуация была бы не настолько плохой. В этом случае Ван Буэлэ смог бы идеально замаскироваться, но он находился в системе с рукотворной звездой. Жизнье всех местных жителей и их культивацию управляли звездой. Старейшина наверно ли поздно найдёт его. Это было лишь вопросом времени. Сахаян уже один раз подставил меня. Стоит ли ему доверять? Ван Боуле проигнорировал божественное волю старейшины. Он размышлял о заключённой сделке. Пока Ван Боуле решал, стоит ли доверяться Сахаяну, настроение второго старейшины ухудшалось. После какое-то время он сделал глубокий вдох и выполнил серию магических пассов. Без колебаний, сплюнув с густок эссенций культиваться на звёздную карту, он задействовал всю силу рукотворной звезды для более детального сканирования системы. Лун Нянь Цзэ владел особой техникой, которая не позволяла его найти, но это не имело значения. Он не мог найти Лун Нянь Цзэ, но мог отыскать и установить местоположение всего сущего в цивилизации Дух Земли, от живых организмов до неудушевлённых предметов вроде камней и рек. В определённом смысле звезда, созданная цивилизацией первозлата, напоминала духовный артефакт, обладающий интеллектом и жизнью. Что-то вроде суперкомпьютера Федерации. Всё сущее было записано в памяти звезды. Годами звезда отслеживала взаимосвязь объектов в системе, создавая невидимую паутину. А вот почему цивилизация Дух Земли в глазах старейшин напоминала картину? Он мог щелчком пальца заморозить её и проверить всё, что на ней изображено, для исключения потенциальных подозреваемых. В такой ситуации любая аномалия сразу привлечёт внимание. В поиске чернильного пятна на чёрном листе по многим могли показаться невыполнимой задачей, но если отбелить бумагу, то заметить пятно не составит никакого труда. Вот почему способность Ван Болы маскировать своё присутствие не могла скрыть тот факт, что он не принадлежит к этой цивилизации. Не могла утаить его статус пришельца. Для поиска в старейшней использовал рукотворную звезду и внушительную часть своей сансы. Это принесло неплохие результаты. В следующий миг на глазах второго старейшины с карты исчезли почти все огни. Осталась только одна точка. «Лонянь-зэ!» Второй старейшина расхохотался и испарился. В этот самый момент Ван Буоло на вершине горы внезапно переместился на несколько километров. Из нового места он увидел ударившую с неба чудовищную силу в виде яркого луча света. Сияние обрушилось на место, где он только что сидел. В мгновение ока горный пик и все окрестности обратились в пыль. В небе возник вторая старейшина. Откуда он спокойно посмотрел на Ван Бууэлла? «Ло, нянь, Зе! Последнее слово!» Позади находилась рукотворная звезда. Её ослепительный свет стал давлением, которое затопило всё вокруг. В голове Ван Бууэлла прозвучал тревожный звонок, но внешне он никак этого не показал. Его лицо приобрело странное выражение. Задрав голову, он взглянул на самодовольно ухмыляющегося старейшину. Он не стал отвечать на вопрос. Старейшина явно была абсолютно уверена в том, что сможет его убить. Вместо какой-нибудь колкости Ван Буэлэ покашлял, а потом достал нефритовую табличку белого цвета и высоко поднял над головой. «Старейшина! Узнаёшь этот берег? Поодиниться, отдай земной поклон папочке! А потом убирайся куда подальше!» Второй старейшина оцепенел. От надменного требования Ван Буэлэ у него забурлила кровь в жилах. Он сразу увидел на нефритовой табличке надпись, от чего в голове возникло слово «безопасность». Это... Внезапно он поменялся в лице. Он не узнал оберег, но слышал о нём. У него перехватило дыхание. В бесконечном Даудамене гуляли слухи о таких нефритовых табличках, называемых оберегами. Их выдавала огромная, древняя и могущественная семья Сэ. Се. Никому не дозволялось трогать владельца оберега. В противном случае ты станешь врагом всей семьи Сэ. Се. Семья Сэ Се была многочисленным кланом. Цивилизация Первозлота в сравнении с ней была крошечной планетой на фоне огромного солнца. А второе старейшин секта Небес надох была крохотной песчинкой. Их могущество вызывало лишь благоговейный трепет и уважение, в то же время от этого семейства воспринималось далёкой нереальной угрозой, от чего некоторые могли решиться на безрассудный поступок. Особенно в таком захолустье, как цивилизация Дуг Земли, бросить преследования и улететь ни с чем, второе старейшина не мог этого сделать. А в внутренней борьбе победу одержало желание убить Ван Бола. Дешевый трёк Я не знаю, что это ты держишь в руках. Он раскрутил культивацию до предела и в окружении ужасающей бури, захлестнувшей небо, помчался к Ван Боле.